Признанным лидером противников Никона стал протопоп Авакум. Выступления ревнителей старой веры нашли поддержку в разных слоях русского общества, что привело к движению, получившему название «Раскол». Широкое участие в этом движении крестьянства и других слоев эксплуатируемого населения придали ему социальный характер. В их сознании ухудшение положения, вызванного оформлением крепостного права, связывалось с изменениями в вере. Выступая в защиту старой веры, народные массы выражали протест против усилившейся эксплуатации третье внутренняя политика переход к абсолютизму во второй половине XVII века в России развивается тенденция перехода от сословно-представительной монархии к монархии абсолютной в стране усиливается власть царя это выразилось и в появлении слова самодержец в царской э, титулатуре и в изменении социального состава боярской думы в сторону усиления там представительства дворянством В 1678-79 годах в Думе было 42 боярина, 27 окольничих, 19 думных дворян и 9 думных дьяков. Характерно, что в число думных дьяков стали входить и выходцы из торговых людей, то есть купцов. В 1682 году было отменено местничество, принцип занятия государственной должности в зависимости от знатности рода и служебного положения предков. Для усиления власти царя, централизации и преодоления раздробленности в управлении в 1650 году. В 1924 году был образован приказ великого государя тайных дел, в виде которого был передан из Боярской думы ряд важных государственных дел. Тенденция к установлению самодержавной власти царя проявилась и в победе Алексея Михайловича над патриархом Никоном, стремившимся активно вмешиваться в управление государственными делами. Тенденция к усилению самодержавной власти проявилась и в ряде других мероприятий. Начиная с 1653 года практически прекратился созыв земских соборов. Проводилось слияние и реорганизация приказов подчинение их одному лицу. Так, например, тесть царя Милославский руководил работой пяти приказов, а по Сольскому приказу были подчинены девять приказов, ведавших присоединенными территориями. Правительство пыталось реорганизовать и управление на местах. Россия делилась на 250 уездов, во главе которых стояли воеводы. Во второй половине XVII века некоторые уезды стали объединять под властью одного воевода в так называемые разряды Рязанские, Украинские, Новгородские и так далее. С 1613 года. 33 города России получили воеводское управление. В руках воевод, назначаемых правительством, была сосредоточена административная, судебная и военная власть, надзор за сбором налогов и подати. В 17 веке остров стал вопрос о реформировании вооруженных сил России. Падала боеспособность стрелецкого войска. Стрельцы по многу лет не получали от государства денежного жалования. Источником жизни для них и их семей были занятия торговли и ремесленной деятельностью, которые им были разрешены еще в 16 веке. Военная служба отвлекала стрельцов от своих занятий. Кроме того, стрельцы платили государственные налоги со своих торгов и промыслов, что их сближало по интересам с посадским населением городов. Командиры полков часто использовали стрельцов для работы в своих хозяйствах. Все это делало для стрельцов военную службу обременительным занятием. Дворянское ополчение несло службу на тех же началах, что и в XVI веке. Но если в XVI и первой половине XVII веков военная служба все-таки была стимулом для дворянства, то к концу XVII века она стала для большинства весьма обременительной. Они всячески уклонялись от службы. Кроме того, дворяне были плохо обучены ведению военных действий. Один из современников охарактеризовал военную подготовку дворян следующим образом. Учения у них к бою не бывает, и строю никакого не знают. Уже в первой половине века в связи с этим началось формирование полков нового строя, Рейтерских и Драгунских. Они формировались на основе принудительного набора «даточных людей», когда от ста дворов на пожизненную службу в этих полках брали одного человека. К концу 18 века полки нового строя стали играть значительную роль в вооруженных силах России. Четвертое. Внешняя политика. Международное положение России в XVII веке было сложным. Перед страной стоял целый ряд внешнеполитических задач, которые необходимо было решить. Одной из них была необходимость возвращения западно-русских земель со Смоленском, отторгнутых речью Посполитой по Деулинскому перемирию 1618 года. В 1632 году, решив воспользоваться наступившим в Польшу после смерти польского короля Сигизмунда бескоролевьем по решению Земского собора, Россия начала войну за возвращение Смоленском. Из-за хозяйственного разорения страны, отсталости государственной и военной организации, Россия потерпела поражение в этой войне. И 17 мая 1634 года между Россией и Польшей был подписан Поляновский мир, по которому речь Посполитая возвращала лишь город Серпейск и признала царя Михаила государем сия Руси. Владислав отказывался от претензий на русский престол. Неудача в Смоленской войне была вызвана также набегом крымских татар в сам решающий ее момент, что еще раз напомнило правительство России об острых и напряженных отношениях с Турцией и ее вассалом крымским ханством. В 30-е годы 17 века начались работы по сооружению новой линии укреплений – Белгородской засечной черты. В 1646 году она, выдвинутая далеко на юг, протянулась до Ахтырки, через Белгород до Тамбова. Старая Тульская засечная черта была перестроена и укреплена. Она шла от верховья в реки Жиздра через Тулу к и стала второй линией обороны от татарских набегов. В тылу были укреплены засеки по реке Акем. В борьбе с турецко-татарской агрессией видную роль играли донские казаки, не только отражавшие набеги, но и часто переходившие в наступление. Но обеспечение безопасности от набегов крымских татар полностью достигнуто не было. Борьба на юге с турецко-татарской агрессией продолжала занимать важное место во внешней политике России и во второй половине XVII века. Воссоединение Украины с Россией В XVII веке украинские земли находились под властью речи «Посполитой». По Люблинской унии 1569 года Великое княжество Литовское, куда входили украинские земли, объединялось с Польшей. После унии на украинских землях стали обосновываться польские магнаты и шляхта. На Украине усиливался феодальный гнет. Украинские крестьяне и городские ремесленники разорялись от растущих налогов и повинностей. Режим жесткого угнетения на Украине был усугублен также тем, что еще в 1557 году паны получили от королевской власти право смертной казни по отношению к своим крепостным. Наряду с усилением феодального гнета население Украины испытывало национальный и религиозный гнет. Усиление феодального, национального и религиозного гнета на Украине со стороны Речи Посполитой было причиной подъема национально-освободительного движения. Первая его волна пришлась на 20-е 30-е годы 17 -го века, но была жестоко подавлена польскими панами. Новый этап национально-освободительного движения пришелся на конец 40-х, начало 50-х годов. Центром его стала Запорожская сечь, где формировалось Вольс, вольное казачество. Возглавил борьбу украинского народа выдающийся государственный деятель и полководец Богдан Хмельницкий. Его воля, ум, мужество, военный талант, преданность Украине создали ему громадный авторитет в широких слоях украинского населения и прежде всего казачества. Движущими силами национально-освободительного движения на Украине было крестьянство, казачество, мещане, жители городов, мелкая и средняя украинская шляхта. Восстание на Украине началось весной 1648 года. Восставшие в этом году нанесли полякам поражение под «Желтыми водами», «Курсунем» и «Пилявцами». В то же время Хмельницкий обратился к России с просьбой принять Украину под руку Москвы и совместно вести борьбу с Польшей. Удовлетворить его просьбу правительство царя Алексея Михайловича не смогло. Россия не была готова к войне с Польшей. В стране башевали народные восстания. Россия, внимательно следя за ходом событий на Украине, оказывала ей дипломатическую, экономическую и военную поддержку. После сражения под э, Сбаражем летом 1649 года, где восставшие одержали победу, Польша и Украина начали переговоры о мире. 8 августа 1649 года был подписан «Сборовский мир». По его условиям Богдан Хмельницкий был признан речью посполитой Гетманом. Численность реестровых казаков, получавших жалование, определялась в 40 тысяч. Польское правительство признало самоуправление казацкого войска, за которым были закреплены Киевское, Черниговское и Братславское воеводство. Пребывание на их территории польских войск и иезуитов было запрещено польские же феодалы могли вернуться в свои владения в этих воеводствах. В Польше этот мир был расценен как уступка восставшим и вызывал недовольство магнатов и шляхты. Украинские крестьяне встретили в штыки возвращение польских феодалов в свои владения. Дальнейшее продолжение борьбы на Украине было неизбежным. Военные действия возобновились весной 1650 года. Решающее сражение произошло в июне 1651 года под Берестечком. Подкупленный поляками союзник украинцев хан Ислам Герей увел свою конницу, что в значительной мере предопределило поражение восставших и наступление войск речи Посполитой на Украину.